Глава девятая. Пол припарковал скорую помощь на стоянке у дома Артура и позвонил в дверь. «Я готов», — сказал он. Артур протянул ему сумку. «Вот, надень халат и очки, стекла простые». «Накладной бороды у тебя нет?» «Я объясню все по дороге. Пошли. Нам надо быть на месте к моменту смены бригад, то есть ровно в одиннадцать. Лорен, ты идешь с нами, будешь нужна». «Говоришь со своим фантомом?» – поинтересовался Пол. «С тем, кто рядом с нами, но ты ее не видишь». «Это все шутка, Артур? Или ты правда спятил?» «Ни то, ни другое. Это невозможно понять, а значит, бесполезно и объяснять». «В идеале мне бы превратиться в шоколадку, и время пошло бы быстрее, и в фольге как-то спокойнее». «Идея неплохая, давай шевелись». Переодевшись врачом и водителем скорой помощи, Артур и Пол направились к машине. Пол сел за руль, Артур пристроился рядом, а Лорен между ними. «Прикажете включить мигалку и сирену, доктор?» «Попробуй стать серьезным, а?» «Ну уж нет, чего не надо, того не надо. Если я попробую всерьез осознать, что я по заимствованной машине скорой помощи еду со своим компаньоном красть труп из госпиталя...» Я рискую проснуться, а тогда весь твой план провалится в тартарары. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы оставаться как можно менее серьезным, что и позволит мне пребывать в уверенности, будто я вижу сон, переходящий в кошмар. Однако во всем этом есть и положительный момент. Воскресные вечера всегда казались мне жутко пресными, а так мы хоть остроты добавили». Лорен засмеялась. «Тебе смешно?» спросил Артур. «Кончай свои штучки! Прекрати разговаривать сам с собой!» «Я не разговариваю сам с собой!» «Ах, да! Тут привидение! Все равно хватит вести с ним секретные переговоры! Меня это нервирует!» «Это она!» «Что она?» «Это женщина! И она слышит все, что ты говоришь!» «Мог бы поделиться с другом той травкой, которой ты накурился?» «Рули!» «Вы так все время общаетесь?» – поинтересовалась Лорен. «Часто». «Что часто?» – спросил Пол. «Я не с тобой говорил». Пол резко затормозил. «Что с тобой?» «Прекрати! Честное слово, меня это достало!» «Да что именно?» «Что именно?» – передразнил Пол гримасничая. «Твоя дурацкая манера разговаривать с самим собой!» «Я говорю не с собой, Пол. Я говорю с Лорен. Прошу, поверь мне!» «Артур, ты окончательно рехнулся. Пора завязывать. Тебя надо спасать!» Артур повысил голос. «Тебе все надо повторять по сто раз. К черту! Я просто прошу мне поверить!» и объяснишь мне немедленно, если хочешь, чтобы я тебе верил!» Зарычал Пол. «Потому что на данный момент ты похож на психа и действуешь как псих, разговариваешь сам с собой, веришь в дешевые истории про провидения и готов тянуть меня, черт знает во что!» «Поезжай, умоляю тебя, я постараюсь тебе все объяснить, а главное, ты постарайся понять!» И пока скорая помощь катила через город, Артур объяснял необъяснимое. Рассказал все с самого начала, то есть со шкафа в ванной и до сегодняшнего вечера. Как будто забыв о присутствии Лорен, Артур рассказывал о ней, ее взглядах, жизни, сомнениях, о ее силе, о своих разговорах с ней, о сладости минут, проведенных вместе, об их перепалках. Пол прервал его. «Если она действительно здесь, тебе каюк». «Почему?» «Потому что ты только что признался в любви». Пол пристально посмотрел на друга, потом продолжил с удовлетворенной улыбкой. «Во всяком случае, ты в эту историю веришь». «Ну, разумеется, верю, а что?» «Да, ничего, просто ты по-настоящему покраснел». «А я никогда в жизни не видел, чтобы ты краснел». И далее напыщенно произнес. «Мисс, чье тело мы собираемся похитить? Если вы вправду здесь, должен сказать вам, что мой приятель в липо уши. Никогда раньше я не видел его таким». «Заткнись и крути баранку». «Я поверю в твою историю, потому что мы друзья и потому что ты не оставил мне выбора. Если уж дружба не годится для того, чтобы делить друг с другом любой бред, то что она вообще такое, я спрашиваю? Вон он, твой госпиталь. Куда теперь?» «Подъезжай к отделению скорой помощи и паркуйся. Включи мигалку». Все трое вышли и направились в приемный покой. Медсестра встретила их вопросом. «Что привезли?» «Ничего, мы приехали забрать кое-кого», уверенно отозвался Артур. «Кого именно?» Артур представился доктором Бронсвиком. Ему только что была поручена пациентка, некая Лорен Клайн, которую следовало перевезти сегодня вечером. Медсестра потребовала предъявить акт о переводе. Артур протянул пачку документов. Она скорчила недовольную физиономию. «Надо же им появиться как раз к смене бригад. Возни полчаса как минимум, а дежурство кончается через пять минут. Артур пробурчал, что до этого у них были другие пациенты. «Мне от этого не легче», — снова завелась медсестра. «Она подпишет документы и оставит их, уходя на сиденье скорой помощи, а сменщицу предупредит. В конце концов, сейчас не лучшее время для перевода больных». Артур не удержался от замечания, что хорошего времени вообще не бывает. всегда слишком рано или слишком поздно». «Пойду за каталкой», — сказал Пол, чтобы положить конец перебранке. «Я присоединюсь к вам наверху, доктор». Медсестра сквозь зубы предложила помочь, но Артур отклонил предложение, попросив только найти медкарту Лорен и положить в машину вместе с остальными документами. «Карту отправит по почте. Вам следовало бы это знать», — сказала медсестра, и внезапно ее охватили сомнения. «Я в курсе, мисс», — торопливо ответил Артур. Я говорю только о данных последних анализов. А ты разбираешься, заметила Лорен. Откуда ты все это знаешь? Видел по телевизору. Шепотом отрезал Артур. Вся информация есть в палате. Медсестра предложила проводить его. Артур поблагодарил и завеял, что она может закончить дежурство в намеченное время. Он вполне разберется сам. Все-таки сегодня воскресенье, и она вполне заслужила отдых. Пол, который как раз вернулся с каталкой, ухватил Артура за локоть и потянул в коридор. Лифт доставил всех троих на пятый этаж. Артур спросил у Лорен. «Пока всё идёт нормально?» «Да», — ответили хором Лорен и Пол. «Ты ко мне обращался?» — спросил Пол. «К вам обоим». Двери одной из палат распахнулись, и оттуда поле выскочил практикант. Пробегая мимо, он вдруг затормозил, глянул на халат Артура и схватил за плечи. «Вы врач?» Артур удивился. «Нет, то есть да, да, что такое?» «Идемте со мной, у меня проблема в 508-й! Господи, как вы вовремя!» Студент-медик побежал обратно к палате, из которой только что выскочил. «Что делать?» спросил Артур в панике. «Ты меня спрашиваешь?» ответил Пол, тоже трясясь от ужаса. «Нет, я спрашиваю, Лорен». «Идем, выбора нет, я помогу тебе». — сказала та. «Идем, выбора нет», — громко повторил Артур. «То есть как это идем? Ты же не врач, прекрати, пока кого-нибудь не угробил. Она нам поможет». «Ха! Ну, раз она поможет!» — зашипел Пол, воздевая руки к небу. «Ну почему я? Почему?» Втроем они зашли в палату 508. Практикант стоял у изголовья кровати, медсестра ждала рядом практикант в панике обратился к артуру началась сердечная аритмия у больного диабет я никак не могу привести его в чувство я всего на третьем курсе да арню не позавидуешь пробурчал пол оторви бумажную ленту которая ползет из кардиомонитора, и посмотри ее так чтобы я могла прочесть сказала лоррен на ухо артуру а зажгите ка свет в палате произнес артур властным тоном Он обошел кровать и одним движением оторвал ленту электрокардиограммы. Развернув ее как можно шире, он повернулся, прошептав. «Так тебе видно?» «Это желудочковая аритмия. Он просто неуч». Артур повторил слово в слово. «Это желудочковая аритмия. Вы просто неуч». Пол выпучил глаза и схватился за голову. «Я вижу, что это желудочковая аритмия, доктор, но что делать?» «Ничего вы не видите. Вы неуч». «Ну и что надо делать?» подхватил Артур. «Спроси у него, что он уже ввел», сказала Лорен. «Что вы уже ввели?» «Ничего», медсестра сказала это таким высокомерным тоном, что было ясно. Студент довел ее до точки кипения. «Мы в полной панике, доктор». «Вы неуч», третий раз повторил Артур. «Так что делать?» «Нефрин». «Одна инъекция — 2 миллиграмма. И введите центральный катетер, иначе будут осложнение, черт побери», — сказала Лорен. «Нефрин. Инъекция — 2 миллиграмма», — повторил Артур отчетливо. «Самое время. Я уже все подготовила, доктор», — отозвалась медсестра. «Я только ждала, чтобы кто-нибудь взял дело в свои руки». «Затем ставим центральный катетер», — заявил Артур полувопросительным, полуутвердительным тоном. «Вы умеете ставить центральный катетер?» – спросил он у студента. «Попроси поставить катетер медсестру, она обалдеет от радости. Врачи никогда медсестер до этого не допускают». Бросила Лорен, пока студент не успел ответить. «Я никогда не пробовал», – сказал студент. «Мисс, центральный катетер поставите вы». «Нет, сделайте сами, доктор. Мне бы очень хотелось, но у нас нет времени. Я вам его подготовлю». «В любом случае, спасибо за доверие, я это очень ценю!» Медсестра направилась в другой угол палаты, чтобы подготовить иглу и трубку. «И что мне теперь делать?» — тихонько спросил ужаснувшийся Артур. «Пошли отсюда!» — отозвался Пол. и не будешь ставить ни центральный катетер, ни боковой, никакой бы то ни было! Валим на скорости!» Лорен продолжила. «Ты встанешь прямо перед ним». Нащупаешь двумя пальцами грудную кость. Ты знаешь, что такое грудная кость. Я направлю тебя, если ты попадешь не туда. Затем поднесешь иглу под углом в 15 градусов и медленно, но твердо введешь ее. Если все нормально, то польется беловатая жидкость. Если промахнешься, пойдет кровь. И молись, чтоб тебе повезло, как ведет всем новеньким, иначе мы в полном дерьме. И мы сами, и парень, который лежит перед тобой. Я не смогу прошептал Артур. «У тебя нет выбора, и у него тоже. Ему не выжить, если ты этого не сделаешь». Лорен улыбнулась. «Давай и вдохни поглубже, прежде чем втыкать». Медсестра подала катетер Артуру. «Тяжи его за пластиковый конец и удача Артур поднес иглу к месту, которое указал ему Лорен. Медсестра внимательно наблюдала за ним. «Отлично», прошептала Лорен. «Наклони немного меньше, а теперь давай одним движением...» Игла вошла в грудную клетку. «Остановись, поверни чуть-чуть краник сбоку на трубке». Артур повиновался. Через трубку потекла мутная жидкость. «Браво! Мастерская работа!» — сказала она. «Ты только что спас его!» Пол, который пару раз едва не потерял сознание, повторял как заводной тихим голосом. «Не может быть!» «Не может быть!» Освобожденное от давящей на него жидкости сердце диабетика забилось в нормальном ритме. Медсестра поблагодарила Артура. «Теперь я сама им займусь», — сказала она. Артур и Пол попрощались и вышли в коридор. Уже покинув палату, Пол не смог удержаться, засунул голову обратно в приотворенную дверь и бросил студенту. просто неуч На ходу он обратился к Артуру но ну и нагнал ты на меня страху!» Она мне помогла. Она все мне подсказывала. Пробормотал тот. Пол покачал головой. «Я скоро проснусь, и когда я позвоню тебе и расскажу, какой кошмар мне сейчас снится, ты будешь смеяться. Даже представить не можешь, как ты будешь смеяться и издеваться надо мной. Пошли, Пол. Не будем терять время». Втроем они зашли в палату 505. Артур нажал на выключатель, и неоновые светильники зажглись, мигнув пару раз. Он подошел к постели. «Помоги мне», — бросил он полу. «Это она?» «Нет, соседский парень. Конечно, это она. Поставь каталку вдоль постели». «Ты всю жизнь этим занимался». «Вот так. Подхвати ее под колени. И осторожней с капельницей. На три поднимаем». Раз, два, три. Получилось. Артур прикрыл тело одеялом, отцепил бутыль жидкостью для переливания и прикрепил на стояк. Первый этап завершен, а теперь спускаемся быстро, но без суеты. «Хорошо, доктор», — сердито ответил Пол. «На пару вы отлично справляетесь», — пробормотала Лорен. Они повернули к лифтам. Медсестра окликнула их с другого конца коридора. Артур медленно повернулся. Да, мэм. Все в порядке? Вам не нужна помощь? Нет, у нас все хорошо. Еще раз спасибо. Не за что. Двери лифта открылись, и они загрузились в кабину. Артур и Пол дружно выдохнули. Три топ-модели, две недели на Гавайях, спортивная машина по моему выбору и яхта. О чем ты говоришь? О моих гонорарах. «Я подсчитываю, сколько ты мне должен в качестве гонорара за сегодняшний вечер». Когда они вышли из служебного лифта, вестибюль был пуст. Они пересекли его быстрым шагом. Тело Лорен загрузили в салон скорой помощи. На сиденье Артура лежали документы на перевозку и записка. «Позвоните мне завтра. Не хватает двух бумаг. Карен. 415-725-0000. Пост 24. По скриптам». «Счастливо!» Скорая помощь покинула мемориальный госпиталь. «В конце концов, похитить больного не так уж трудно», — сказал Пол. «Потому что не так уж многим это нужно», — ответил Артур. «И я их понимаю. Куда направляемся?» «Сначала ко мне». Согласно выработанному Артуром плану, им предстояло вернуться к нему домой и приложить тело в его машину, Пока Пол отгонит скорую помощь в гараж отчима, Артур перенесет машину все вещи, приготовленные для поездки и пребывания в Кармеле. Аптечные препараты уже были тщательно упакованы и сложены в переносной холодильник. Подъехав к гаражу, Пол нажал на пульте кнопку, открывающую раздвижную дверь, но она осталась закрытой. «Так всегда бывает в плохих детективах», — сказал он. «Что бывает?» — спросил Артур. Просто в плохих детективах как раз в такой момент сосед решает прикинуться крутым парнем и, забыв о хороших манерах, орёт Что там за бардак? В данном случае не срабатывает пульт. Дверь не открывается, а это скорая помощь из гаража моего отчима. И внутри нее тело. И стоит она перед твоим домом ровно в тот час, когда все соседи выводят пописать своих собачек. Дай сюда пульт. Пол повиновался, пожав плечами. Артур нервно надавил на кнопку. Никакого результата. «А он еще считает меня идиотом!» Батарейка сдохла, сказал Артур. «Конечно, дело в батарейке!» Циркастично заключил Пол. «Все гении горят на таких мелочах, после чего их и заметают!» «Я поднимусь за другой, а ты пока сделай пару кругов по кварталу. «Молись, чтобы у тебя нашлась хоть одна, гений!» «Не отвечай, иди!» Вмешалась Лорен. Артур выскочил из скорой помощи и помчался по лестнице. Влетел в квартиру и начал рыться на всех полках. Ничего. Он вывернул ящики секретера, комода, кухонного стола. Пол тем временем в пятый раз объезжал квартал. «Если меня не заловит полицейский патруль, то я самый везучий во всем городе!» Пробурчал Пол, заворачивая на шестой круг ровно в ту секунду, когда навстречу выехала полицейская машина. «Фигушки, я не козёл. А в данный момент меня бы это очень устроило». Полицейский сделал знак «Опустить стекло». Пол повиновался. «Вы заблудились?» «Нет, я жду коллегу, он поднялся за вещами, а потом мы поставим Дейзи в гараж». «Кто это Дейзи?» – спросил полицейский. «Скорая помощь. Сегодня у нее последний день. Старушка дожила свое. Десять лет мы с ней крутимся вместе, так что расставаться тяжеловато, понимаете? Куча воспоминаний, целый кусок жизни». Полицейский кивнул. Он все понимал, но попросил особо не задерживаться в этом квартале люди любопытные и пугливые. «Знаю. Я сам здесь живу. Только заберу напарника, и мы уедем». Патрульная машина удалилась. В квартире царил почти такой же кавардак, как в голове Артура. Внезапно он застыл посреди гостиной, нащупывая мысль, которая могла бы их спасти. «Пульт от телевизора», – прошептала Лорен. В изумлении он повернулся к ней и бросился к черной коробочке. Он буквально отодрал крышку с задней панели и вытащил батарейку, которую немедленно вставил в пульт от гаража. Затем подбежал к окну и, свесившись, нажал на кнопку. Пышущий яростью Пол заходил на девятый круг, когда увидел, как дверь гаража шумом открывается. Он рянулся внутрь, моля бога, чтобы закрылась она быстрее, чем открывалась. Дело и впрямь было в батарейке, ну что он за кретин. Тем временем Артур спустился в гараж. «Все в порядке?» «У меня или у тебя? Я тебя сейчас растерзаю!» «Лучше помоги мне, у нас еще много дел». Я только тем занимаюсь, что помогаю тебе». Они перенесли тело Лорен с большой осторожностью, усадили на заднее сиденье, закрепили флакон с жидкостью между двумя подлокотниками, укутали одеялом. Глядя со стороны, можно было подумать, что женщина спит. «У меня такое ощущение, что я в фильме Тарантино», – прошипел Пол. «Знаешь, бандит, который избавляется от...» «Заткнись, ты сморозишь, сейчас чушь» ой ну что одной чушье больше или меньше Лорен положила руку на плечо не ругайтесь у вас обоих был тяжелый день миролюбиво сказала она это подействовало и уже спокойно артур продолжил поезжай в гараж отчима я заеду за тобой через десять минут только подниму за багажом пол уехал не сказав ни слова на пересечении с юнион стрит он не заметил полицейской машины которая недавно останавливала его «Пропусти скорую и следуй за ней», – велел старший из полицейских. Когда десять минут спустя скорая въехала в ворота гаража, полицейские притормозили и вернулись на свой обычный маршрут. Пол так никогда и не узнал, что за ним следили. Артур приехал через четверть часа. Пол вышел на улицу и забрался на переднее сиденье Сааба. «Ты осматривал достопримечательности?» «Я медленно ехал из-за нее». Ты так и спланировал, что мы приедем на заре. Именно. А теперь расслабься, Пол. У нас уже почти получилось. Ты мне оказал огромную услугу. Я это знаю. Я только не знаю, как тебе это сказать. И ты рисковал. Это я тоже знаю. Давай, рули. Ненавижу благодарности. Машина выехала из города, свернула к океану и, наконец, покатилась по шоссе номер один вдоль скал к бухте Монтерей. К Армелу то есть туда, куда собиралась отправиться Лорен утром в начале этого лета на своем стареньком триумфе. Артур предоставил руль полу, а сам смотрел в окно. Еще одно пробуждение ждало его в конце этого путешествия. Пробуждение стольких воспоминаний, спящих так давно».